Мама готовила на кухне диетический бульон для Надежды Емельяны. Диете и режиму она придавала большое значение. Весь дом знал от мамы, как надо питаться, двигаться и дышать, чтобы не вступать в конфликт с организмом. От имени нашей семьи придерживаться всех этих правил должен был я. «Я буду здорова, если будешь здоров ты». Считай, что стараешься ради своей единственной матери. Она часто ставила меня в безвыходные условия. Ты очень возбужден. Чувствую по дыханию. Добеседовал да с Валькой Гнитковым. О, сильно действующий раздражитель. Он сказал, что Таня Ткачук погибла не на войне, а на крыше. На крыше тоже была война. Она сбрасывала зажигалки, И была смыта взрывной волной. Если бы не она, мы бы с Валькиным отцом могли задохнуться в бомбоубежище. Два соседних дома сгорели дотла. Теперь на их месте сквер. А Валька ехидничал, пританцовывал. Может, вернуться во двор и вмазать ему как следует? Победи его мирными средствами. Что у тебя в руках? Письма? Да, старый, еще довоенный. Mm -hmm. Я пообещал Надежде Емельяне найти бывших мальчишек, которые присылали их Тане. Узнать о них, где живут и кем стали. Ну вот, а как узнать, сам не знаю. Обратных адресов нет, имен и фамилий тоже. Всего три письма? Ой, да что ты, весь стол завален. Но эти обещали пожертвовать ради Тани жизнью. Закономерно. И справедливо. Это была самая красивая девочка во всей школе. Может быть, и в районе. Как встречу начинающих красоток обязательно с Таней сравниваю. Нет, нет, не тянут. Я была на полтора года моложе. Увижу, бывало, ее. На корточке приседаю от восторга. А что делалось с мальчишками? Воображаешь? Они и приседали, и вскакивали. Одним словом, непременно себя в ее присутствии проявляли. А наш Андрюша? Ну, тоже старался, но особенно проявил себя потом, после. Как только она погибла, на фронт ушел. Ему едва семнадцать исполнилось, мог бы год подождать. А знаешь, что такое год на войне? Но Андрюша и одного дня ждать не хотел. Так значит, ну, может быть, из-за нее и погиб? Ну, я могла бы так думать, но не хочу. Мама вытерла полотенцем руки, взяла конверты и долго разглядывала их, то приближая к глазам, то удаляя их. Точно это были картины. Да военные штемпели. Другой шрифт. Другие цифры. Все по-иному. Так и вижу на плите примусы вместо комфорок. Мама вернулась к современности и выключила газ. Как же ты будешь искать? Ну, надо, я думаю, прочитать письма и по их содержанию. Тебе, что ли, писали? А как же тогда? Есть живые свидетели. Вернее, свидетельница. Она сможет определить? Сможет. По инциалам. и, безусловно, по почеркам. Ну, через столько лет. Да ну, это ты знаешь. Сможет. Андрюша говорил, Екатерину Ильиничну не обманешь. Она каждого из нас по почерку знает. В прямом и переносном смысле. Как это? Их классная руководительница. Живет близко, через дорогу. Прогуливается по вечерам. Вышагивает по переулку, согласно моим предписаниям, чтобы не вступать в конфликт с организмом. <с да, да, да, да, да. Помню, какой она молодая была. Уже тогда в характерах разбиралась. Сама ученикам прозвище придумывала. Ничего себе. И всегда снайперски придумывала точно. Так приклеивала, что если владельцу прозвище не нравилось, отодрать было невозможно. А, а как она Андрюшу позвала? Гарнистом. И вот я у Екатерины Ильиничной. И снова я сравнивал фотографию на стене с женщиной, которая стояла рядом. Величественно я выглядела, не правда ли? Выглядели. Ответил я с детской прямолинейностью, которую не всегда умел вовремя обуздать. У нас с тобой родственные манеры. Я тоже не подвергаю фразы предварительной обработки. Говорят, слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Странная поговорка, как будто воробья легко поймать. Я из любопытства пыталась, но безуспешно. Мой дядя рассказывал как Андрюша называл меня. Прости, но дяди я его не могу называть. И я первый раз назвал. Он именовал меня классный руководительниц. <свист> да, делал ударение на первом слове, и оно становилось оценкой. Теперь руководить неким. А я привыкла. Лицом она была не вполне такой, как на фотографии, а фигура осталась по-прежнему властно-прямой, статной. Голосом она обладала густым, не потрескавшимся от времени. Ей бы кармен исполнять, подумал я, если б не золотистые льняные волосы. Они тоже удивляли своей густотой и добротностью и завершались плотно сплетенной косой, которая отдыхала на левом плече, как у крестьянок из русских сказок. Все в ней было добротно И ладно, и лишь цвет лица был серовато увядшим. Классная руководительница. Это был мой чин. А было еще и прозвище. Екатерина Великая. И Петит мне льстил. Но в сочетании с именем получалось нечто самодержавное. И я отучила так меня называть пожертвовал уроком своей родной математики и совершила небольшой экскурс в историю. Я нарисовала такой портрет царицы Екатерины, что сравнивать меня с нею стало попросту неудобно. Заметив, что я уставился на косу, Екатерина Ильинична объяснила. Прежнюю прическу свою я разрушила много лет назад с той же высокой целью, чтобы не походить, на представительницу сверкнутого самодержавия. Я слышал, вы сами придумывали ученикам прозвище. Считал это разумным. Раз уж прозвища неизбежны, надо их держать под контролем, решила я. А еще спокойнее сочинять самой. Ты согласен? Я слушаю. Отвечай. Дожидаясь моего ответа, она подошла к старинному зеркалу с паутинками-трещинками и стала всматриваться в свою фигуру, в свое лицо. А почему вы моего дядю прозвали Горнистом? В ее присутствии я второй раз произнес слово «дядя». Горнистом? Не потому, что он играл на горне. Нет. Слуха у него не было. Как у меня. Мне хотелось хоть чем-нибудь походить на дядю героя. Иногда я хитрила. Придумаю ученику прозвище, которому надо, так сказать, соответствовать. И наблюдаю, как он, бедный, хочет на него дотянуться. Посвящаю тебя в некоторой тайной педагогической лаборатории. Но Андрюше дотягиваться было не надо. Он полностью соответствовал своему званию. В чем соответствовал? Без нужды не горнил а только если следовало предостеречь или объявить тревогу. Человек в беде, человек в опасности. Тут он не медлил. Сколько ему доверяли тайн, но сам в тайники не лез. Никогда. Деликатнейший был гарнист и горнил осторожно, чтобы не оглушить окружающих. Андрей Добровольский. Попросит у него нарядную куртку, чтобы Таню в кино пригласить. А он заодно и свитер свой предлагает, хоть сам был влюблён. Попросит первый том графа Монте-Кристо, а он оба несет. Безотказный был парень. Не умел говорить «нет»? Откуда такие сведения? Он не любил говорить «нет», но это не значит, что не умел. Помню одного своего одноклассника, он беспощадно, я не оговорилась, именно беспощадно лупил по щекам и приговаривал. Нет, нет, нет. Лупил? Мой дядя? Лупил не дядя. Лупил один юноша, честный, смелый, другого, бесчестного и трусливого. А когда это было? Есть обстоятельства, которые не позволяют мне раскрыть подробности этой почти детективной истории. Именно тебе. Мне? Ну почему? Андрюша, думаю, так считал. Хорошо должно быть не всем подряд. Хорошо должно быть хорошим. Ну, ну кого же он бил? Тебя сейчас только это интересует. Вместо ответа сама задам вопрос зачем ты явился я слушаю отвечай у меня есть дело есть просьба но мама предупредила чтобы я сразу к делу не приступала а сперва узнала о вашей жизни о вашем здоровье эти ее я слушаю отвечай которые она конечно переносила в квартиру из школьного класса заставляли ощущать себя отвечающим у доски А у доски надо отвечать подробно или, как говорила моя классная руководительница, развернуто. И я сболтнул зачем-то о маминых наставлениях. Она вновь подошла к зеркалу с паутинными трещинками, оттянула платье Натальи. Неделю назад ушивала. Ну, надо еще ушить, опять похудела. Со здоровьем, стало быть, так себе. Мне предстоит неприятная операция. Вернусь ли я сюда из больницы и буду ли по вечерам дышать свежим воздухом, сие неизвестно. Поэтому ты торопись, приступай к своему делу. Операция? Я слушаю. Приступай. Ожидая ответа у доски, учителя часто отводят глаза в сторону или опускают их в классный журнал – чтобы не вводить в смущение ученика. Екатерина Ильинична с той же целью обратилась к старинному зеркалу. Я был у Таниной мамы, у Надежды Емельянной. Екатерина Ильинична резко оторвалась от зеркала. Сам зашел? Или она позвала? Заболела воспалением легких, а я ей лекарства принес. Тоже гарнист? Она посмотрела на меня с уважением. Это прозвище может стать вашей семье потомственным. Екатерина Ильинична оставила платье в покое и махнула рукой. Чего себе беспокоиться? Стыдно мне беспокоиться. Я Таню в четыре раза пережила. В четыре. Как выглядит Надежда Емельяновна? Мама жалуется, что она лечиться не хочет лекарства не принимает можно понять этого ты не слышал договорились не слышал я бывала у нее очень давно не находила слов утешения начинал рассказывать какая-то не была замечательная и только сильнее расстрравляла последний раз помню поздоровалась и попрощалась а всё остальное время молчала. Потом она надолго уехала куда-то к сестре. Значит, вернулась. Она мне три письма дала. Вот они. Просила узнать, где эти ребята и почему не заходят. Обещали ради Тани жизнью пожертвовать. Я протянул Екатерине Ильинишне поблекшие морщинистые конверты. Она надела очки, стала осторожно вынимать письма и одно за другим читать. Она читала так долго, что я спросил. Буквы стерлись? Ничего не стерлось. Буквы все те же. Те же, ты понимаешь? Те же, которыми они писали контрольную за партой и на доске мелом. Не заходят, говоришь. Как же они могут зайти, если обещали жизнью пожертвовать? Они все погибли? Все трое? Не трое. Их миллионы погибли. А буквы все те же. С. Н. Это Серёжа Нефедов. Он, не сомневаюсь, художественная была натура. Цветы на подоконниках разводил. Бывало, после уроков по шесть портфелей тащил. Освобождал девчонок от физических напряжений. Он им и каблуки приколачивал, если отрывались во время танцев. И только... Один человек в классе называл его за это бабьим угодником. Только один. А как эти мальчики танцевали? Целомудренно, чисто. Моя педагогическая бдительность от бездействия притуплялась. Сережа Нефедов. Он и рисовал хорошо. Да, да, да, у меня есть его картина, неизвестная с портфелем. Таню изобразил. Он и чувство свои изобразил в письме живописно. А вот картина. Посмотри, узнаешь? В жизни она лучше была, по-моему. В жизни была лучше. Лучше, чем все они были в жизни, Вообще быть невозможно. Внезапно и голос ее потерял свою стать. Он начал спотыкаться, падать, вновь подниматься. Она возражала кому-то, кого не любила. Идеальных не существует. Они были идеальными, были. Все трое. Мало прожили. Потому и были, скажете вы. Не успели еще увернуться от идеалов. А я знаю, что они сколько бы не прожили, не уворачивались, знаю, и никто меня не собьет. На ее серовато увядшие щеки пробился румянец. Письма в руках дрожали, как от озноба. В.Б. Это Володя Бугров. У меня сохранились его тетрадки. Он решал в ней задачки которых я лично решить не могла. Екатерина Ильинична стала обеими руками перебирать бумаги в ящиках письменного стола. Нашла тетрадку и положила рядом с картиной. Только один человек в классе называл его телеграфным столбом, дескать, прямолинейным. А в чем заключалась эта прямолинейность? Говорил правду. Считал, что если производственные и спортивные нормы надо выполнять, то уж человеческие тем более. Всегда в очередь становился, никого не расталкивал. Оказывалось, все равно впереди. Академиком был бы. Сколько будущих академиков не дошли даже до института. Прямолинейно. На контрольных во все концы класса спасательные круги раскидывал. Я старалась не замечать, зачем мешать спасению утопающих. Этого ты не слышал. Договорились? Не слышал. Нет идеальных. А мои мальчики, а мои ребята. Вот написано «С». Это Саша Лепёшкин. Стеснялся своей фамилии. Одной буквой отметился. Маленьких обожал. Маленьких обожал. И этого тоже стеснялся. Украдкой за школой, первоклассников на санках катал. Мама его уборщицей в школе работала. Так он, бывало, за неё после уроков полы мыл. Этого не стеснялся. Девчонки идут, сама Таня идёт. А он моет, трёт, вёдра таскает. Жили они скромно, и дома у них было всё самодельное. Приёмник, шкафы, табуретки – Ему-то Андрюша свою куртку со свитером и давал. Нет идеальных. А Саша Лепешкин? Только один человек в классе назвал его поломойкой. Только один. Кто это, Екатерина Ильинична? Тот, которого Андрюша отхлестал по щекам. Ладно уж. Поскольку мне предстоит операция с неизвестным исходом, я расскажу тебе. Ты в конце концов должен знать. Тем более, что этот самый один в классе живёт с тобой рядом. Гнетков. Трагический парадокс заключается в том, что и те трое... Тоже жили на разных этажах твоего дома и все трое погибли а он встречал его на улице кидался с риском для жизни через дорогу заглядывал в глаза валька его учился у меня в классе вот уже года три не кидается и не заглядывает я ведь на пенсии А за что Андрюша его по щекам? За бабьего угодника или за поломойку? За это Андрюша делал ему внушение. Мягко предупреждал. Гнетков клялся, что больше не повторит. Залезал своими словами в доверчивую Андрюшину душу. Ты мне веришь? Андрюша, как ты знаешь, не любил говорить «нет» и отвечал. Ну, ладно. Последний раз. А потом все-таки бил по щекам. В тот день Гниткова не бить, а убить можно было. За что? За то, что Таня погибла. Екатерина Ильинична властным движением усадила меня на диван. Говорят, в ногах правды нет. Еще одна странная поговорка. Разве не ноги нас по земле носят? Ну, ты всё-таки посиди. Она боялась, чтобы, услышав её рассказ, я не зажатался, не рухнул. Тебе мама про это не говорила? Я покачал головой. Оберегает тебя. И я вначале хотела. Потому что ты живешь по соседству с Гнитковым. А теперь я как раз поэтому и расскажу. Оберегать значит готовить к неожиданностям и возможным конфликтам, а не держать в неведении. Ты согласен? Я слушаю. Конечно. Безусловно. А как же? Первый раз фашистские самолёты прорвались к городу через месяц после начала войны. Мои ребята, жившие в вашем доме, составили график, кому и когда дежурить на крыше. Разделили её на квадраты. Дом-то длиннющий. Однажды, когда была объявлена тревога, Таня увидела из окна, что Гнитков идёт не на пост, а хочет прошмыгнуть вниз в бомбоубежище. Она окликнула его, уже звякали зажигалки. Он объяснил, что в дождь дежурить не может, рискует свалиться с крыши, mm. а ведь тоже клялся в любви. Трусы могут любить, как ты думаешь? «Не могут». В этом-то я был уверен. Могут, Петя. Но прежде всего себя...